Глава девятая. Двигаемся до того дерева. Негромко произнес Ордали, глянувшись на отряд. Видите тополь с раздвоенным стволом? Вот там и остановимся. Если кто-то решит напасть, выберут именно этот участок, где трак начинает забирать на восток. Вот то ж дерево! Протянул Хакон, вглядываясь в указанный ориентир. Причудливая форма тополя сразу бросалась в глаза. Один ствол рос прямо, как копье. Другой кривился в бок, будь то сгибаясь под давлением времени. Хакон то ли от скуки, то ли от напряжения повернулся к рядом ехавшему воину Лакараса и хрипло усмехнулся. «Этот ствол, как ноги твоей мамаши!» После этих слов Безликий захихикал, мерзко, как и было ему свойственно. Страж, которому и предназначалась эта колкость, как раз сделал глоток из плоской фляги. Он хмыкнул, вытер губы тыльной стороной ладони, И начал разворачиваться, чтобы выдать подобающий ответ обнаглевшему птицеголовому. И в этот миг его мир оборвался. Откуда-то сбоку донёсся резкий, но приглушенный щелчок, словно рванула натянутая струна. Голова стража дернулась, и с переносицы, точно между глаз, на Хакона смотрели два острых наконечника. Стрелы пронзили шлем и череп с такой силой, что вышли наружу, словно не заметили металлический доспех. Страж еще ещё сжимал флягу, когда его тело, обмякнув, накренилось в бок. Лошадь взвизгнула, сбилась шага, и уже мертвый он соскользнул из седла, повалился мешком на землю. Хакон остолбенел. Он не увидел, откуда прилетело, но видел два острия, по-прежнему глядевшие на него из мертвого лица, точно ища следующую цель. И если бы ему повезло чуть меньше... «Вот дерьмо!» – выдохнул он. Март был недалеко и успел разглядеть все, что произошло с несостоявшимся собеседником Хакона, и от увиденного между его лопаток заструились капельки холодного пота. Он узнал этот выстрел. Две стрелы. Никто из обычных стрелков не владел подобным. Это он. Он здесь, где-то среди деревьев. Эрик. И едва это осознание успело вспыхнуть, тракт содрогнулся. Из-за деревьев, точно прорвав завесу, вылетели первые фигуры. Волчья стая. Лес наполнился оревом. Дюжина голосов, сливавшихся в звериный и боевой ключ, неслись навстречу отряду, защищавшему карету. «Засада!» – рявкнул Ардаль. «Спешится! Беречь карету любой ценой!» Март соскочил с седла, едва не потеряв равновесия. Долгие часы езды верхом не прошли даром. Пальцы инстинктивно сомкнулись на рукояти меча. Всё вокруг будто вспыхнуло и превратилось в хаос. Крики. Стоны, топот, звон стали, ржание лошадей. Воздух разом сделался густым, как расплавленное олово, и каждый вздох давался парню с трудом. Его тело трясло от возбуждения. Он стоял посреди этого бушующего ада и совершенно не знал, что ему делать. До сих пор его бои были совсем иные. Он дрался с бандитами в лесу и на тракте, даже в заброшенной башне. Но это... Это была настоящая сеча, где нет времени думать где решает не ярость, а порядок, где каждый отвечает не только за себя, но за того, кто рядом. Они сбились в кучу. Некоторые воины кричали друг другу, пытаясь понять, откуда летят стрелы, кто противник и сколько их. Март видел, как один из стражей упал пронзенный клинком сбоку. Другой не сумел вовремя поднять щит. Он осознал, если они не соберутся, если не выстроятся, погибнут все» но в ту самую секунду, когда он готов был броситься куда-то вслепую, прозвучал голос. Голос Ордаля. «Вокруг кареты! Быстро! Полукруг на южный фланг! Арбалетчики! Назад! 86-й! Прикрой левый край!» Март как будто прозрел и даже не сразу понял, что подчиняется. Ноги сами понесли его туда, куда указывал этот голос. Он оказался среди тех, кто замыкал кольцо вокруг кареты, причем к плечу с другими. Слева кто-то уже отбивался от мечей волков. Справа Ярис, побелевший, но с вытянутым перед собой мечом, старался не отставать. И все же в этом сумбуре, в этом воющем хоре стали и ярости, голос Ордаля продолжал звучать, короткими командами, четкими ориентирами. Хоть оно не сражался рядом, он вел. Вел каждого, кто мог слышать и понимать. Незремыми нитями стягивал отряд в единое целое. Пока звучал властный и решительный голос сына барона, Март ощущал уверенность в своих силах и отчетливо понимал, что от него требуется прямо в эту секунду. Он вздохнул глубоко, судорожно потлился по всему телу, заливая глаза, а ведь он даже не вступил в схватку. Все его мышцы казались деревянными, и кое-как его слушались. Выстроиться вокруг кареты! Снова раздалось, и Ардаль теперь был уже ближе. Его голос прорезал шум схватки, будто звучал внутри самого Марта. Нужно не дать им пробиться. В этот момент рядом с Мартом что-то грохнуло. Так, будь то раскат грома, обрушился на молодого охотника. В ушах звенело, в глазах сверкнуло белым, лицо обдало жаром, и мир исчез. Март не сразу понял, что случилось. Его отбросило в сторону, словно трепичную куклу. Он упал, ударился спиной о землю. Воздух с хрипом вырвался из легких. Все внутри загудело, и резкая боль пронзила все его тело. Он лежал, хватая жадно ртом воздух, как выброшенная на берег рыба, и слышал, как вокруг все продолжало идти своим чередом, но уже без него. Кто-то кричал от боли, кто-то от ярости. Послышалось еще одно проклятие, а потом пронзительный визг. Где-то неподалеку опять громыхнуло. В глазах постепенно прояснялось. Слух еще плыл, но он уже мог различить приглушенные крики, лязг стали, топот и хрип. Над ним клубился дым. Едкий и тяжелый. В том самом месте, где он стоял мгновение назад, зияла обугленная черная воронка. Вся сухая трава вокруг была выжжена. Маги, волчьей стаи не скупились на заклинания. И этот огненный шар был послан, чтобы убить наверняка. Он застонал, пытаясь подняться. Рот был полон песка, смешанного с кровью. Пальцы дрожали, левая рука вся в садинах и порезах. От маски леких не осталось и следа, но это волновало его меньше всего. Главное, он был жив, и правая ладонь все еще крепко сжимала рукоять меча. То, что он уцелел, не иначе как чудом назвать было нельзя. Он выдохнул, приподнявшись на локтях. Рядом с ним, распростертая на земле, лежала его лошадь. Несчастное животное в последний миг рванулось к нему, и он, сам, не зная зачем, схватил поводья и дернул ее за собой. Она заслонила его своим телом, приняв на себя почти весь удар. Шкура на вакуу обоглилась. Дыхание уже стихало. В ее глазах больше не было ни испуга, ни боли. Только немое смирение. Марс сделал попытку подняться, но сразу же споткнулся. Шагнул назад, шатаясь, и едва не рухнул вновь. Сплёвывая остатки земли, он с трудом распрямился, пытаясь понять, что происходит вокруг. И тут в груди что-то кольнуло. Сумка. Он резко ощупал себя. Пальцы нащупали ремень. Пряжка застегнута. Март перекинул сумку вперед. Та была примята, присыпана землей и золой, но, к счастью, цела. Он провел ладонью по грубой ткани. Фолиант был внутри. Доставать книгу и рассматривать ее сейчас не было ни времени, ни смысла. Гораздо важнее понять, что происходит вокруг. Март судорожно задвигал головой, озираясь по сторонам, и как нельзя вовремя. Впереди него, отрезая путь к остальным, из густого дыма вынырнули трое. Лица перекошены яростью. На плечах каждого — волчьи шкуры с головами серого зверя на плечах. Один сжимал в руках дубину, утыканную ржавыми гвоздями. Другой размахивал коротким кривым мечом. А третий, весь покрытый татуировками с кольцами в бровях и губах, держал по ножу в каждой руке и уже припал к земле, готовясь рвануть вперед. Март отступил на шаг, тяжело перевел дыхание и перехватил меч, взяв его поудобнее, выставил его перед собой. Он не знал, удастся ли ему прорваться. Все его тело дрожало. В ушах стоял гул, будь то после удара колокола, а перед глазами плыл туман. И все же он был на ногах, мог двигаться, а значит, отдаст свою жизнь дорого. Очень дорого. В памяти всплыли слова Ордаля: брошенный, будь то вскользь. Но только теперь март постиг их подлинный смысл. Только глупец думает, что проиграл, когда настоящий бой даже не начался. «Да, ведь тогда во дворике казармы это даже не было сражением. Лишь жалкое подобие, к тому же не имело никакого значения, по крайней мере для него. А вот теперь, если ему суждено пасть здесь, пусть будет так. Но прежде он сотрет эти ехидные наглые ухмылки вслед с лиц тех, кто однажды уже отнял у него все. Татуированный рванулся вперед первым. Его движения были быстрыми, резкими, как у хищника. Он бросился в сторону, затем резко поменял направление, стремительно приближаясь. И вот когда он оказался на расстоянии двух футов, он прыгнул. Два ножа блеснули в воздухе. Март едва успел поднять клинок. Удар. Один нож с визгом скользнул по стали, второй вонзился в плечо. глубоко, но сдержать стон, вырвавшийся из него, он не сумел. Он зарычал, отступая, но тут же метнулся вперед. Противник был слишком близко. Клинок Марта описал короткую дугу и рассек кожу у ключицы врага. Тот зашипел и отпрянул. А ну? Прохрипел Март, переводя дыхание. Попробуй еще раз. Вывести из себя татуированного не вышло. На него налетели сразу двое. Кривой меч скользнул в бок. Дубина сверху с глухим ревом. Март едва успел поставить клинок под первый удар, развернулся, увел плечо от второго. Но гвоздь все же порвал ткань и кожу, зацепил лопатку. Он закричал, скорее от ярости, нежели от боли, и размашисто рубанул в ответ, но удар не достиг цели. Уходя в глухую оборону, Март попытался неожиданным выпадом достать противника с кривым мечом, и на этот раз ему это удалось. Тот согнулся, изрыгая проклятие, хватаясь за живот. Март сдвинулся в бок и резким хлёстким взмахом меча отогнал второго, того, что был с дубиной. Но татуированный уже вновь шел в атаку. Добить раненого волка не получалось. Юноша тяжело дышал, горло пересохло, каждый вдох отдавался хрипом. Трое против одного – не лучший расклад. Никогда раньше Марту не приходилось сражаться в одиночку против нескольких противников сразу. Единственным утешением было то, что на этих бандитах были серые волчьи шкуры – признак рядовых бойцов. Будь на них черный кожаный доспех – Бой давно был бы закончен, и не в его пользу. Марту доводилось сталкиваться с черными, и они чудом вышли живыми из этой схватки. Март изо всех сил старался держать в поле зрения всех троих противников, но это было весьма непросто. Татуированный приближался, петляя, пригибаясь как хищник, явно стремясь отвлечь свое внимание юноши на себя. Его уродливое покрытое потом лицо блестело на свету, а в глазах плясала жгучая звериная злоба. Противник с кривым мечом все еще сгибался, кашляя кровью, но он был по-прежнему опасен. А тот, что с дубиной, двигался менее стремительно, но шаг за шагом неумолимо сокращал дистанцию. Март, крутанув меч, расставил ноги пошире готовясь отразить удар от любого из этой троицы. Хорошо, что остальные разбойники пока не вмешивались, вероятно, полагая, что троих закаленных волков вполне достаточно, чтобы расправиться с одним светловолосым пацаном. И именно в этот миг татуированный рванулся вперед. Прыгнул резко, бесшумно, словно хищник. Март встретил его острием меча, но тот оказался не так прост. Удерживая дистанцию, он метнул в юношу оба своих ножа. Охотник успел с трудом парировать оба лезвия. Первое он отбил своим мечом, второе едва не рассекло щеку, но все же он смог изогнуться так, чтобы смертоносный снаряд пролетел мимо. И тут же чуть было не попал под сокрушительный удар дубины, Каким-то чудом он успел увернуться в самый последний момент. Но радоваться было некогда, ибо Март сразу же почувствовал, как чей-то кулак с хрустом ударил в скулу. Кровь стала заполнять его рот. Он пошатнулся, почти упал, и невольный шаг назад спас ему жизнь. Кривой меч рассек воздух у самого живота, едва не дотянувшись до плоти. Он не помнил, как развернулся. Не помнил, как, вытянувшись струну, инстинктивно выбросил клинок вперед, почти не целясь он рассек плечо тому кто был с мечом тот отшатнулся завыл и упал рана оказалась куда серьезнее предыдущей и после этого он уже не поднимался трое остались двое, но силы стремительно убывали дыхание стало прерывистым словно его легкие изнутри сжимали невидимые тиски. он отступил стиснув зубы и именно тогда волк вооруженной дубиной обрушил на него свое орудие март что было сил дернулся в сторону стараясь избежать сокрушающего удара раздался глухой треск и юноша отлетел в сторону по уходящей дубина все таки достала молодого охотника удар пришелся вскользь но этого было с лихвой достаточно земля предательски ударила в спину легкие на миг отказались служить глаза застлала пелена и все исчезло так вот оно как пронеслось в сознание вот он Конец. Он попытался подняться и не смог. Грудь горела, левая рука ныла от удара огненного шара, голова раскалывалась на тысячу частей. И в тот миг, когда шаги врагов медленно приближались, голова, словно по мановению чьей-то воли, прояснилась. Боль рассеялась, как утренний туман, и его тело стало наполнять бурлящая сила. Он не стал ждать, пока они нанесут первый удар, точнее, последний. Марцам ринулся вперед. Клинок с бешеной скоростью взметнулся вверх и впился в бок татуированного. Ярко-алая кровь хлынула из раны. Противник не издал ни звука. Лишь широко раскрыл глаза, словно не веря, прежде чем повалиться на влажную землю. Не останавливаясь, почти одним непрерывным движением, Март выдернул меч, нырнул под новый замах дубины, ударил коленом в живот, обрушил рукоять в лицо и, развернувшись, вогнал клинок под ребра. Последний волк отчаянно взвыл, но его крик почти сразу угас, как и его жизнь. Они рухнули. Но поднялся только один. Марс стоял тяжело дыша, словно сам небосвод опирался на его плечи. Лицо было залито потом и кровью. Правая рука дрожала, а в глазах все еще пылала решимость. Он вскинул меч, готовый встретить еще одного врага, если потребуется. «Не так просто, ублюдки!» Не своим голосом прохрипел он. Подыхайте мне еще рано!» С этими словами Март шагнул вперед, оставляя за собой три бездыханных тела, лежащие в луже собственной крови. Едва он сделал первый шаг, в голове прозвучал хорошо знакомый голос. «Я опять спас твой зад, мальчишка!» — заносчиво прошевестил Мефис. «Когда же ты научишься сам держать клинок так, чтобы не приходилось вмешиваться?» «Заткнись!» — выдавил он сквозь зубы. «Не сейчас!» а дерзкий стал!» Мэфис будто усмехнулся. «Ну-ну, в следующий раз дам тебе сдохнуть самому. Посмотрим, насколько хватит твоего геройства без меня!» Март не ответил. Он стоял, шатаясь, будто растинка на ветру. Сердце норовило вырваться из груди. В ушах шумела кровь, но сознание прояснялось. Мэфис ушел в тень, но оставил за собой ощущение могущества. «Не своего!» От того, что на мгновение влил в тело Марта. «Ты должен помнить, я даровал тебе силу лишь на короткое время, и скоро за неё придётся платить!» Вновь раздался голос. На этот раз в нём не было ни высокомерия, ни насмешки, лишь спокойное, предельно чёткое напоминание. «Знаю я!» – коротко бросил Март. Он не стал развивать разговор. Он был жив, но слаб до изнеможения, и своей жизни он был действительно обязан Мефису. Плечи ныли от боли, левая рука висела плетью, а в горле стоял вкус крови. Однако ноги продолжали идти вперед, ведомые волей, не потерявшей твердости даже после всего пережитого. Впереди его ждала почти непосильная задача. И как с ней справиться, ему необходимо было решить и как можно скорее. От взрыва заклинания Марта отбросила в сторону, и лишь по счастливой случайности или прихоти судьбы. Он оказался в тылу наступавших. Волки, стремясь как можно скорее окружить карету, беспорядочно несли со всех ног, и потому ему удалось остаться позади стремительно приближающихся, яростно вопящих бандитов. Карета теперь стояла в паре дюжине шагов от того места, где была в момент, когда враги впервые появились на тракте. Вокруг нее кольцом выстроились стражники Лакараса. Они держались плечом к плечу, сжимая в руках небольшие, но прочные щиты, которыми прикрывались от сыплющихся стрел. Их слаженность и выучка внушали уважение. Ни один не дрогнул, несмотря на хаос вокруг. Там же среди обороняющихся сражались и безликие охотники. Восемь темных силуэтов в плащах. Каждый из них действовал по-своему, но с единой целью – не подпустить врага к карете. Позади щитоносцев ближе к самой карете стояли личные воины Ордаля и сам сын барона. Из-за спин стражников они вели прицельный огонь из арбалетов и нужно было отдать им должное. Стреляли метко, без суеты, испугающей слаженностью перезаряжали оружие. Черные короткие болты взмывали воздух один за другим, и почти каждый находил свою цель. Март прекрасно понимал, что окружающая обстановка требовала предельной сосредоточенности. Он оставался совершенно один, и теперь должен был как можно скорее добраться до своих. Но как? Волки обрушились всей массой, беспорядочной, но численно подавляющей. И пробраться сквозь них стало почти невозможно. Долго ли еще сможет держаться кольцо защитников? Есть ли хотя бы призрачный шанс у отряда Ордаля выстоять против врага, который превосходит их числом в несколько раз? К тому же среди волков были маги. Сколько их? Один? Несколько? А может и целая дюжина? И тут в голове Марта промелькнула мысль, от которой его передернула: А может просто убраться отсюда пока еще можно? Не обязательно же мне погибать вместе с ними. Я и так помог. Троих уложил. Как будто услышав эти сомнения, а скорее всего именно так и было, тут же отозвался Мэфис. Неужели в твою пустую голову впервые изобрела разумная мысль? Марту не хотелось ничего ему отвечать. Он стоял в стороне, пока его товарищи сражались за свою жизнь. С мечом, все еще мокрым от крови, и думал. Голова раскалывалась от напряжения и боли. Но мысли его были кристально ясными. Фолиант был при нем, надежно спрятан в запыленной, потемневшей от ожогов наплечной сумке. Мешочек с монетами переданный Вильгельмом, тоже при нем. Дорогу назад он запомнил. Впрочем, это было и не мудрено. Такой охотник, как он, без труда раздобудет чем поживиться на обратном пути. Стоило только решиться на этот шаг, и ты спасен. Никто не осудит, потому что уже некому будет осуждать. «Ну же!» — с ленивой насмешкой добавил Мефис. «Не заставляй меня тебя уговаривать! Не упускай столь редкий порыв здравомыслия!» Юноша сжал зубы. «Все было логично и вроде бы правильно. Это не предательство. Просто разумный выбор». И все же... Его взгляд устремился в самую гущу сражений. Кольцо защитников заметно сжималось. Стражники из последних сил удерживали строй. Хорошо еще, что маги пока замолчали. Похоже, опасались задеть своих в это неразберихе. Ярис, Борг, Шухрак. Все они там. Сражаются за свои жизни, потому что иного выбора у них нет. Верят ли они еще в победу? Жива ли надежда в их сердцах? Быть может, кого-то из них уже нет живых. Возможно, он так и не узнает этого никогда. Март с тяжелым сердцем отвернулся и сделал первый шаг прочь но второй он уже сделать не смог. Его ноги словно вросли в землю, и он застыл. «Провались ты со своими советами!» выдохнул он сквозь стиснутые зубы то ли себе, то ли Мефису. «Я не такой. Все, что мне дорого, все, что у меня есть, там. А куда я собрался? В Лакарас? Да кто меня там ждет? Я поклялся себе, что больше никогда не стану убегать». И пусть я погибну от первого уже клинка или стрелы, я не брошу своих друзей. Я не останусь один. Март сделал выбор, и он шел туда, где еще можно было что-то изменить. А может быть и нет. Это уже не важно. Он передвигался, припав к земле. Каждый шаг отдавался болью в спине и плече. Сердце колотилось, будто предчувствовало, что впереди его ждет ад. Внезапно Март замедлил шаг. Остановился за стволом обгоревшего дерева и, не сводя взгляда с кольца защитников, прошептал. «Мефис!» Тот не ответил сразу, будь то не желал вступать в этот разговор. Но Март продолжил. «Тише, но не менее настойчивее. Мне нужна сила. Еще раз!» «Ты не понимаешь!» Голос прозвучал сдержанно, без насмешки, что было непривычно для Мефиса. Первый раз обошелся тебе без серьезных последствий, как это было тогда в древней гробнице. Лишь потому, что с тех пор твое тело стало выносливее. А я успел укрепить твою кровь. Но второй раз, второй будет иным. Цена окажется выше. Твоя плоть может не выдержать. А если и выдержит, это не пройдет для тебя бесследно. Ты можешь погибнуть. «Мне все равно», — сказал Март, не повышая голоса. Я все равно пойду туда, с твоей помощью или без тебя. Только с тобой у меня есть шанс. На миг наступила тишина. Ты хочешь, чтобы я вновь напитал твое никчемное тело силой, которая может его разрушить изнутри? Медленно произнес Мэфис. Ты понимаешь, о чем просишь? Да, ответил Март. И если ты согласен, то сделаешь это только по моей команде, когда я скажу, не раньше. — Я не могу растерять понапрасну эти драгоценные секунды. — Я могу удерживать тебя на пределе не дольше двадцати ударов сердца, — холодно произнес Мэфис. — После этого последствия будут необратимы. Если не смертельны, то близки к этому. Маржал зубы. Каждое слово Мэфиса звучало как приговор, но он не дрогнул. Юноша отлично понимал, что другого выбора у него нет и не может быть. — Двадцать ударов хватит должно хватить тогда скажи когда сосредоточенно прозвучал голос я жду март выдохнул и перевел взор снова на сражение осталось выбрать момент карета оставалась в центре как некий остров посреди шторма защитное кольцо сжималось крики звон стали глухие удары все сливалось в один непрекращающийся рев он сделал еще шаг вперед И начал осторожно обходить по кругу, стараясь оставаться вне зоны прямой видимости. Он переживал попасться на глаза вражеским лучникам. Один выстрел мог перечеркнуть все. А уж магов он боялся пуще прежнего. Кто знает, где они сейчас. Укрытий здесь было предостаточно. Он то и дело окидывал взглядом окрестности, выискивая малейшие признаки вражеского присутствия. Но увидеть пока никого не удавалось. Помимо прочего, Март хорошо помнил, как пал первый страж сраженный двумя выпущенными одновременно стрелами этот смертоносный почерк не спутать ни с чем он знал его это был он тот самый убийца что когда то лишил жизни конрада его брата этот ублюдо где то рядом возможно уже сейчас два наконечника покоятся на тетиве устремленные прямиком в его грудь один выстрел и все кончено март заставил себя отогнать навязчивые мысли подобные предположения ни к чему хорошему не приведут он не мог позволить страху затмить разум не сейчас и не здесь ты все еще хочешь чтобы я сделал это спокойно пронесся в сознании голос мэфиса двадцать ударов сердца не больше и я не ручаюсь что ты доживешь до двадцать первого мне хватит прошептал март но сделай это строго по моей команде не мгновением раньше мне нужно успеть Март согнул колени и перешел на бег, стараясь оставаться в низине, петляя между кустами и буграми, пока в груди уже начинало разгораться пламя напряжения грядущего рывка. Все зависело от одного момента и от того, что сможет он успеть за эти двадцать ударов. — Сейчас, — вымолвил Март, — и сразу же внутри что-то изменилось, будь то вся боль, усталость, тяжесть, накапливавшиеся с начала боя, исчезли по щелчку пальцев. Дыхание стало ровным. Его тело стало наполняться теплой энергией, которая вытеснила все сомнения и страхи прочь. Пьянящая сила бурлила в нем и настойчиво рвалась наружу. Первый удар сердца. Он перешел на бег, пригнувшись, аккуратно выбирая путь между кустами, телами павших и разбросанной амуницией. Было важно не потерять темпа и не выдать себя до самого последнего момента. Хоть он и спешил как можно быстрее подобраться вплотную к схватке. Двигался он осторожно. Третий. четвертый. Волки все еще наваливались на кольцо защитников, но неорганизованно и мешают друг другу. В их нападках не было порядка. Карета стояла по-прежнему на месте, и, как успел заметить Март, на ней не было ни царапины, ни одной стрелы, случайно угодившей в повозку. Вокруг выстроились стражники Лакараса и Безлики. Юноша заметил, как над всеми остальными возвышался Шухрак и угорк, плечом к плечу сражались из последних сил с неубывающими разбойниками. За их спинами арбалетчики и Ордаля продолжали неустанно посылать болты один за другим. Завидев своего друга, Март почувствовал, как на душе стало немного спокойнее. Яриса и Борха он пока не разглядел, но надеялся, что они оба все еще живы. Пятый удар сердца. Он уже был слишком близко, чтобы прятаться. Ни кустов, ни деревьев, только вытоптанная пересохшая трава. Март ускорился. Он мчался так быстро, что в ушах свистел ветер. Это был далеко не первый раз, когда Мефис усиливал его кровь, но еще никогда он не чувствовал такой силы. Сейчас он был силен, как никогда. Каждое движение давалось легко, словно его тело стало оружием, готовым крушить все на своем пути. Шестой. Двое волков, не ожидавших удара стыла со стервенением теснили одного из стражей. Именно они и стали первыми жертвами обоюдоострого клинка Марта. Первого он полоснул по горлу и, не сбавляя хода, пронесся дальше. Второй успел поднять меч, но Март был куда быстрее. Он урбанул по запястью, затем по бедру. Тот упал, зажимая рану, и закричал, но его крик утонул в шуме битвы. Седьмой. Восьмой. Март оказался в самой гуще сражения. Он видел, как Шухрак яростно размахивал своей секирой. Весь в крови он выглядел поистине устрашающе, но даже у серого великана силы были не безграничны. Один особенно проворный разбойник, подгадав момент, когда тролль занёс оружие для удара, метнулся вперёд, намереваясь вонзить короткое копье ему под ребра. Март в одно мгновение перерубил древко и вторым движением снес голову незадачимому волку. Девятый. Десятый. Одиннадцатый. Отрубленная голова покатилась по земле, теряя среди ног сражающихся. Шухрак оглянулся, на миг не узнав своего спасителя, но, разглядев Марта, восторженно рыкнул. «Друг Март!» – Март не ответил. «Он не мог позволить себе такую роскошь, как разговоры. Не сейчас. Если они выживут, тогда и поговорят. А пока важна каждая секунда, что Мэфис ему смог выделить, и он должен потратить все без остатка только на спасение своих друзей». Сбоку возник новый противник, высокий, жилистый, с лицом перепачканным грязью. В руках у него был тяжелый боевой топор, и он шагал прямо к Марту. Резкий выпад с разворота, и топор о клинок охотника, выбив сноп искр. Но Март не отступил. Сила противника оказалась колоссальной. Даже самому Шухрагу пришлось бы не просто отражая такой удар. Но Март выдержал, словно его тело стало тяжелее, чем было прежде. Он принял выпад без колебаний двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый. Не ожидая подобного, волк свирепо зарычал и нанес следующий не менее могучий удар. Но Март ловко ушел от него. Разбойник даже не успел понять, куда исчез этот дерзкий мальчишка, а Март уже скользнул за его спину и стремительным движением перерезал сухожилие на ноге. Воин вздрогнул, рухнул на одно колено. И он даже не успел осознать всю боль, как холодная сталь вошла в спину точно между лопаток и пронзила сердце. Март выдернул меч, и тело врага, вздрогнув, осело на бок. Он уже не глядел на павшего, и так слишком много времени ушло на этого здоровяка. 15. -й. Поблизости раздался гортанный крик. Март сразу же узнал этот голос. Борг. Он был окружен. Волкам удалось его немного оттеснить от основной группы, и он остался один сразу против троих. Старый воин был опытен, как никто другой в их отряде, но его силы стремительно таяли. Он шатался от усталости, но продолжал сражаться, отбивая удары коротким мечом. Март метнулся туда, не раздумывая. 16, 17. Первого он прикончил даже не останавливаясь. Короткий взмах, и голова волка с открытым от удивления ртом полетела в сторону. Второй успел обернуться, но слишком поздно. Март врезался в него плечом, сбивая с ног, и, не теряя скорости, вонзил меч ему в живот, провернув лезвие, прежде чем выдернуть. Борг с трудом держался на ногах. Весь в крови, запыхавшийся. Казалось, у него нет сил даже поднять меч. «Март», — выдавил он, с трудом узнавая силуэт сквозь красную перину, застилавшую глаза. «Ты цел?» «Пока да, но долго так не протяну». Он слабо усмехнулся. «Рад тебя видеть. Я думал, ты уже...» Март коротко кивнул, уже не слушая, что ему говорит бывший конюх, и шагнул вперед, заслоняя друга от последнего из троицы. Тот, видя, как его товарищи пали за секунды, не стал атаковать, Опять пятясь попытался удрать куда подальше. Но это его не спасло. Март шагнул к нему навстречу, стремительно сокращая дистанцию, и вонзил свой меч прямо в сердце разбойника. Тот успел лишь жалобно взвизгнуть и тут же обмяк. 18, 19, 20. Март тяжело вдохнул. Тело подчинялось идеально, но он чувствовал, внутри пульсация остановилась все отчетливее. Предел приближался, и времени почти не осталось. «Где Ярис?» – спросил он, оборачиваясь к Борху. «Последний раз видел его ближе к карете», – прохрипел воин, вытирая лицо. Его ранили в самом начале, и он отступил назад. «Значит, он должен быть в порядке», — промелькнуло в голове молодого охотника. «А вот Борг совсем плох. Я должен успеть помочь ему за то время, что у меня осталось». Юноша сорвался с места, и уже в следующую секунду его клинок вспорол живот ближайшему разбойнику, вставшему на место троих павших ранее. Волк, выронив оружие, судорожно схватился за брюхо, словно надеясь удержать все то, что уже стремилось вывалиться наружу. Но Март оборвал его мучение одним быстрым движением. Он перерезал ему горло, а затем, закружившись вихрем, снес голову второму, что поспешил на помощь своему товарищу. Их тела еще не успели коснуться земли, а на том же месте уже возникли новые противники. Март взмахнул клинком, стремясь одолеть следующего ударом на отмаш, И в этот миг свет перед его глазами угас. Тьма, мягкая и густая, окутала все его естество. Он почувствовал, как проваливается куда-то в бездну, теряя ощущение тела, времени и самого себя. Ни боли, ни страха. Только затухающее искра сознания. Что будет дальше? Выживет ли он сам? Выживут ли его друзья? Сможет ли Ордаль переломить ход сражения? Все это пронеслось в голове одним последним порывом, как зарница на краю небосклона. Но ответа ни на один из этих вопросов он не знал. Март знал лишь одно. Все, что мог, он сделал. Все, что должен был. И жалеть ему не о чем.